Лаки мужчина из тюрьмы дал соответствующие указания. Эмерланский совместно с другими в начал широко развернутую кампанию. Они обратились к переселенцам, живущим в Америке, переселенцам, к тем, кто когда-то побывал на Сесилии, чтобы они просмотрели открытки фотографии с Стрисского побережья и явились в Главное управление радиес на на стрит помочь найти ответы на ряд вопросов относительно состояния прибережных дорог, пляжей и скалистых утесов, о приливе и отливе, грузоподъемности мостов, расположений казарм и прибережных укреплений. Ну сот американцев итальянского происхождения пришли в контору развес с небольшими картами, открытками и рекламными проспектами и рассказали о своей родине. Некоторые из них не знали английского языка, и переводчики переводили сказанное ими. Офицеры записывали, картографы наносили данные на карты. Они записывали адреса социлейских рыбаков, отмечали данные о глубине прибрежных вод. Вскоре в Нью-Йорке не осталось ни одной сицилийской семьи, информацию которой представители разведывательной не внесли бы в мозаику данных. Морская разведывательная должна была подыскать агентов, знающих итальянский язык или владеющих сицилийским диалектом, которые после высадки на острове могли бы работать как посредники при контактах с местным населением. Однажды идея осенила Илаки Лучана. Неизвестно, когда и к кому он обратился. Известно только, что предложил он. Следующее: если его на время выпустят из тюрьмы, он готов десантироваться с парашютом в Сицилии и подготовить там условия для вторжения. Вероятность успеха акции значительна, поскольку его влияние на острове не вызывает сомнений. Каждый его знает как короля преступного мира. Его слово стало бы на Сицилии законом, а все его распоряжения были бы выполнены. Об этом долго ничего не было известно, потом пошли слухи, а еще позже Давая показания перед следственной комиссией Херланца, один из начальников военно-морской разведывательной имя которого осталось не названным документах, в основном подтвердили эти данные. Примерно в конце 1942 года свидетельствовал он под присягой. После десанта в Северную Африку и перед вторжением на Сицилию, капитан третьего ранга Хафенден Упомянул у Лучана. Он сказал мне, что тот готов в случае высадки на Социли отправится на остров, войти в контакт с местным населением и привлечь его для помощи высадившимся войскам. Согласно показаниям капитана Хафендена, Лучана был готов позаботиться также об информации относительно обстановки и укреплений. Он сказал, что его следовало бы выпустить из тюрьмы и снабдить обыкновенными туристскими документами затем он мог бы поскорее уехать в какую-нибудь нейтральную страну например Португалию что касается освобождения и заключения кахафендн сказал что это можно было бы устроить если нью-йоркский губернатор Дю окажет случайную милость и выпустит его на свободу К спецпосредникам, посвящавших Лучана в тюрьме, должен был поговорить им о военной операции. Заключённый был информирован о деталях. В конце концов, он посоветовал, чтобы была осуществлена в заливе Костел Маре возле побережья. Из тюрьмы Лучана не выпустили, поскольку шеф военной морской развеслужбы отклонил этот проект. таким образом карта перевернулась. Гастели, к которым американская радиослужба до этого времени буквально заискивала, постепенно с первых ролей отходили в тень, О коякти и вообще в холодок. Причин было несколько. Американская общественность никогда бы не одобрила сотрудничество развеслужбы с мафией. В то время губернатор Ди Не согласился бы с предложением Чарза Хаффиндана в выпуске Клучана из тюрьмы. Для большинства американцев было естественно, что они будут воевать. Они считали это своим гражданским долгом и не ждали за это вознаграждение. Почему же должен был получить льготы такой опасный преступник, как Клучан? Ещё будучи прокурором Нью-Йорка, Ди раскрыл аферу Ставшей позором американского правосудия, судья Мартин Ментан получал большие взятки от хозяина нелегальной лотереи, ганстера Шульца. Разразившийся громкий скандал вызвал, естественно, реакцию. Все судьи с этой мелочи стали гантером более строгими. И вскоре в мельницу правосудия попал и Джо Ланца. Совсем дело было начато раньше. Клем кланце обратилась контрразведка. Тогда он заплатил залог и остался на свободе. Позднее Ланц считал, что судья закроет глаза на его темные делишки, поскольку он принял участие в общественно полезном деле. Тем не менее, он пристал перед судом и 12 февраля 1943 года сознался. 29 февраля Строгий судья где Олли обвинил приговор от 7,5 до 15 лет тюрьмы. Ланс висли в синк. Всего лишь три дня спустя адвокат Джордж Вольф вручил генеральному генеральном Нью-Йорка прошение об освобождении Лаки Лучана от остатка срока наказания. К удивлению, в нем не было указано причин. которое каждый следующий человек ожидал бы увидеть. Адвокаты Вольф и Плакках, готовившие прошение, в очень туманной форме намекали на помощь Лучана в борьбе против врага. Вероятно, Лучана не хотел, чтобы оставались следы его сотрудничества с разведслужбой. Судья Маккук прошение об освобождении не удовлетворило Однако, в обосновании оставил осужденному каплю надежды. Если он и дальше будет примерно вести себя в тюрьме и продолжать сотрудничество с властями, то может рассчитывать на рассмотрение к в будущем. Западные союзники высадились на Соццелии в ночь с 9 на 10 июля 1943 года. А еще 8 января в 10:00 судья Маккок начал рассмотрение прошения о сокращении срока наказания. Но заседание происходило не так, как это себе представляли адвокаты Лучана. И защитник Вольф решил пустить в ход свой главный козырь. Он попустил ошибку. Публично, перед десятками любопытных журналистов, причувствовавших он сенсацию стал говорить о строго секретном проекте, о заслугах Лучана, о помощи преступного мира разведслужбе. 10 февраля Нью-Йорк Times и некоторые другие газеты поместили сообщение о решении суда, а также о сотрудничестве ганстера Лучано с разведслужбой. В тот день с ними ознакомился подполковник Анжела Сикота. Ис со штабном штаб службы США. Начальник отделения Б7И. Буква И означала Италия. Сообщение Нью-Йорка Конс не должно было быть для шефа итальянского отделения неожиданностью, и все таки было. Под толком ничего не знал об акти разведывательной, который руководил. Что это? Недосмотр в тяжебном опущеннем умысел Анзела Симкота был человеком на своем месте, офицером, перед которым открывалась прекраснейшая карьера. Он был родом с Сицилии, юридического образования. В 1917 году он стал членом Нью-Йоркской конторы адвокатов